Миноносец Альфы все еще стоял у ремонтного дока. Ремонт продолжался. Меняли трубки у котлов, которые практически выгорели. Сразу после завтрака Альфа, покинул борт своего корабля, направился к штабу флота. Макаро был в городе, а не на флагмане. Эскадра, похоже, готовилась выходить. Адмирал решил провести первые учебные маневры и учебные стрельбы, чтобы понять, чего она стоит. Передав через адъютанта просьбу о срочной встрече, мол, имею важную информацию, я уже через пять минут был допущен к Макарову. — Я спешу, поэтому коротко, — приказал он. — Получил весточку от брата, Митчева Набаталова, командира вспомогательного крейсера Кама. Сегодня ночью они у берегов Японии, где-то в районе Сосеба, в непогоду взяли на абортаж японское грузовое судно водоизмещением в четыре тысячи тонн. На борту почти тысяча русских военно-пленных, которых перевозили японцы. В трюмах были сбиты нары. Судно принял под командование один из освободенных пленных русских моряков, капитан 2-го ранга Симонов, командир погибшего миноносца Розящий. Среди арамейцев старший офицер, подполковник пограничной стражи Хацкалевич. Мичман Баталов передал рапорт по боевым действиям Камы за прошедшие сутки. «Просит встретить пароход с нашими» мест встречи вот тут нарфа подошёл и поставил карандашом точку на, на навигационной карте адмирала что да ещё да капитан Каме пока возвращаться не планирует крейсерские действия будут продолжаться насколько я понял уже есть успехи но подробности в рапорте среди пленных был брошен крик отбирали добровольцев были взяты в абордажную команду освобождённые пленные казаки, почти 30 человек, с Есаулом Горевым во главе и несколько матросов, что по Минаноссу. Закончим ремонт сегодня. Возвёрнусь, с чем провести ходовые испытания. После этого Макаров отпустил Арфу и тут вернулся на борт корабля. Кстати, Минаносс удали название Дронинг, что-то с фантазией у императора совсем туго. Видимо, удар сабли японского полицейского повлиял, раз он в этом направлении название трофеем даёт. Кстати, пока наш флот получил всего два трофея, как и самурай Ронин вошёл в состав второго отряда миноносцев. С командированным отрядом Альфа уже познакомился, тут тоже интересовался сроками восстановления. Вчера днём миноносц официально и торжественно ввели в состав флота, дав название, так что Ронин уже был под Андреевским флагом и имел название на борту. Он был свежевыкрашен, и на нем сильно пахло краской. Но ремонт и обслуживание системы еще продолжались. Английская школа ремонтика была известна, и запчасти были, так что восстановление шло быстрыми темпами. К слову, на Тихоокеанском флоте из 25 вымпелов Миннаносных сил только один, минноносец был постройки Англии. Теперь вот добавились ещё два, два японских трофея. Я отметил, что резко ускорилась подготовка к выходу из кадры. Не если Макаров планировал завтра выходить, то время выхода держал в тайне. Количество японской агентуры в городе его поразило, а теперь ясно, что сегодня из кадры точно покинет 3. Похоже, адмирал хотел совместить выход эскадры и встречу судна с освобождёнными пленными. Наверняка несколько быстроходных крейсеров к ним отправят, и сам на встречу пойдёт. Торфей довольно скоростной, 13 узлов спокойно может держать и за день вполне до порт Артура добежит. Как мне не хотелось поучаствовать, но я ещё был на ремонте, так что эскадра ушла, оставив четыре боевых корабля которые не смогли покинуть рейды. Среди них был и броненосец Севастополь. Черт! Ну а чем эти капитаны с начала войны занимались? Макаро был очень недоволен. Отголоски его гнева докатились даже до наших ремонтных причалов. Похоже, эти капитаны скоро полетят со своих мест. Эскадра вернулась в полночь. За это время Альфа закончил ремонт и с инженером отвечающим за работу и даже успел засветло погонять по рейду, благо тот был свободен и места хватало. Свой тридцать один узел, как по паспорту, миноносец выдавал, так что Альфа подписал акт приема корабля после ремонта. После этого связались со штабом флота и Ронин срочно направили в дозор, на вход в фарватер, а стоявший там миноносец, который с двумя кадонерскими лодками уходил, охранял рейд, был отправлен к ремонтникам. У него были проблемы с котлами, и вот наконец очередь до ремонт дошла и до них. Я лично наблюдал возвращение эскадры. Судя по повреждениям на некоторых кораблях, включая авианосцы, встреча с японцами всё же состоялась, и, видимо, в пользу этих самых японцев, потому как я не досчитался в строю крейсера Диана Зато японское судно с нашими парнями, освобожденными Бетой из плена, шло в состав эскадры. В Диане я узнал от капитана одного из поврежденных миноносцев. Пока эскадра медленно втягивалась на рейд, лейтенант в рупор описал, что произошло. Богатырь с навиканным сопровождением семи миноносцев сбегали и привели японское судно. Тут Диана и подорвалась на мине, похоже сорванной с якоря непогодой. Подрыв вызвал детонацию в кармового артеририйского погреба. Снять успели только половину команды. А тут и японцы подоспели с основным составом броненосных сил. Длиневая перестрелка длилась недолго, разошрись, как только начало темнеть. Были две попытки японских миноносов в темноте атаковать строй русских броненосцев, но наши миноноски отбили атаки. В итоге Два повреждённых именно нос со с нашей стороны, а сколько с японской неизвестно. Потопленных не было, но повреждённые у японцев точно имелись. Получается, обменяли диану на трофеи со освобождёнными пленными. Да, рысметик они в нашу пользу. Бета продолжал работать у японских берегов, и уже были результаты. А тут и для альфы интерес со дела стал наклёвываться. Пока корабли с кадры втягивались на рейд, я наблюдал, как японские миноносцы собирались в стороны, явно готовясь повторить атаку. Но у них на пути сначала наши миноносцы били сетью, а потом крейсера. Я попросил капитана миноносца временно заменить меня, пояснив, что хочу атаковать броненосцы силы Микадо, которые маячат на горизонте. Шанс у меня есть. Получив полное одобрение, я снялся с места выгасив стояночные огонь, которые зажгли, когда подошла эскадра, и, разогнавшись до двадцати пяти узлов, стал обходить строй наших крейсеров и миноносцев, двигаясь под самым берегом, где не было мин. Японские легкие силы остались позади. К Макарову за разрешением я не обращался, да и к командиру отряда тоже. Знал, что добро не получу. Старший офицер умеет только запрещать. Но ну, а победители не судят. Да ивою тревогу на борту я не объявлял. Нам ещё не один час до главных сил японцев идти. Нечего людям мёрзнуть на палубе, хотя о том, что я решил сделать, знали уже все. Всё же через рупор общались, и команда ожидала сигнала боевой тревоги. На борту соблюдалась полная свет-оскоровка. Боцман Зети внимательно следил. Наконец, когда броненосцы Микада были от нас не так и далеко, Я видел боевую тревогу. На артиллерии готовили орудия, матросы готовились по цепочкам подавать заряды, минёры водились в обоях минных аппаратов, тут торпед ещё не было, назывались они самоходными минами. Я подозвал мичмана Зверева, командовавшего всей артиллерией и минными аппаратами, и сообщил, крича ему в ухо: "Натакуем Микасу!" Сначала дам возможность использовать аппарат левого борта. Потом, когда доверну, уже правого, после чего уходим на полном ходу. Обе мины должны попасть. Стрелять не раньше трех кабельтовых. Понял, кивнул меч вам и убежал к своим. Что важно, я заходил на японцев не со стороны русских позиций, то есть не со стороны базы Тихоокеанского флота, а из глубины Желтого моря. Эту зону японцы не контролировали. Их внимание было направлено вперед, туда, где ухода в рейд шел бой. Японские миноносцы все же рискнули, послужив невольной широмой для меня. Поэтому, когда нас обнаружили, было уже поздно. Сработал левый торпедный аппарат. Тут же заработали все пушки Ронина и шесть на борту. Одно орудие в 75 миллиметров на корме Остальные скорострелки в пятьдесят семь миллиметров. Довернув и давая полный ход, отчего из трубы полетели искры, я дал возможность Звереву задействовать прицельно правый торпедный аппарат, и Мичман не сплоховал. После этого мы быстро разогнались до тридцати одного узла и, петляя, ушли в ночь, подводяные столбы разрывов вокруг. Но ночь нас не скрыла. Пришлось покрутиться». Прожектора японских боевых кораблей доставали до нас, а тут ещё лёгкие крейсерские силы за нами погнались. Поэтому мы рванули к нашим напрямую, планируя прорваться. Артиллеристам я приказал прекратить стрельбу. Она нас демаскировала. Что по нашим выпущенным минам, то всё в цвет. Первая рванула точно в центр борта бронировался флага японского флота когда Зерев уже выпускал вторую торпеду, вторая под кормой. К счастью, подрыва порохового погреба не случилось, иначе бы и нам досталось. Мы были слишком близко. Но броненосцу и этого хватило. Английское кораблестроение в плане спасения повреждённых кораблей всегда было на довольно низком уровне. Двух торпед хватило для того, чтобы положение Микавсы сразу стало критическим. Когда мы прорвались через японские миноносцы, обменявшись артиллерийскими старадами, поймали два ответных. Микаса уже легла на борт и перевернулась. О чём я и сообщил своей команде, вызвав громкое ура. Если бы японские миноносцы знали, что я сделал с их флагманом, они бы меня так просто не отпустили, вцепились бы в загривок, как собаки в волка. Их и так бесило, что два японских корабля ходят под нашим флагом. Уже несколько диверсий было. Жандармы из Форджия Обамина носцы как наживку придотворили несколько попыток уничтожить наши трофеи. Мы благополучно вернулись. Мой сигнальщик отбился товым сигнальным прожектором с сообщением о благополучной атаке Микасы и её потоплении. Что тут началось? Когда мы входили на рейд, поздравления сыпались со всех сторон. Мне поступил приказ подойти к борту флагмана. Это Макаров срочно затребовал меня к себе. Броненосец Петропавловск уже стоял на якорях, к его борту подвели причальный понтон. Вот к этому понтону мой ронин мягко и приткнулся. Средив попаданий на флагмане я насчитал восемь, но крупных не было. Похоже, тут кресера Отметились с восьми дюймовками. Швартовка прошла штатно. По трапу я поднялся на борт корабля, где меня начали поздравлять офицеры, выспрашивая подробности. Но поговорить не удалось. Адъютант адмирала сразу повел меня в адмиральский салон, где Макаров потребовал доклада. Пришлось подробно. Он интересовался множеством нюансов, вплоть до высоты волн. Описывает, как все происходило, и про атаку и про последующий отход. Но ведь удачно всё прошло. О чём я и сообщил адмиралу: от брызги и разрывов каминаносов, часто барбаня её скулы. Трое ранены было, но ушли мы по факту без повреждений. Были два попадания из малого калибра от минаносов, но всё будет устранено силами команды за пару суток. Я также сказал адмиралу, что рапорты на награждение ещё не писал. — Напишу с рапортом по атаке на Микасу. Макаров честно поздравил меня, пообещав не обидеть с наградой, и все же спросил, почему атаковали без приказа? — Ваше превосходительство, вы бы запретили, а победителей у нас не судят. — Вы уверены, что я бы запретил? — Мой брат Михаил описал мне вашу с ним беседу, и мы поняли, что вы из тех офицеров ретроградов, которые воюя по устаревшим уставам в этой войне уже неприменимым, не дадут нам нормально вести боевые действия. Поэтому мы приняли решение докладывать по факту выполнения, но никогда не запрашивать на разрешение на атаку или выполнение какого-либо задания, которое может привести наш флот к победе. — Честно, — признался в ответ на мои слова адмирал, — немного обидно, что вы меня с этими замшелыми пнями сравнили, Но ну, есть за что. Ну что ж, оставим пока эту тему. Ваше самоуправство я не суждаю. Но помните, неудача будет караться строго. Сейчас отдыхайте, приводите корабль в порядок. Жду ваших рапортов и списков на награждение. Есть, казернул я и покинул адмиральский салон. Да тоже попал в плен к офицерам флагмана, среди которых были несколько офицеров штаба. Пришлось подробно описывать атаку Микасуй, и мой рассказ произвёл сильное впечатление. Офицеры также не молчали и рассказали, как сами повстречались с узкоглазыми, где она была потеряна по случайности, но у японцев на одном броненосце и на одном броненосском крейсере были замечены пожары. Так что, несмотря на то, что количество попаданий по японцам было удручающе и невелико, как заметил Макаров, но все же они были. А с уничтожением Микасы-то мы и вовсе вышли в плюс. Адмирал же сказал, что теперь будет чаще выходить для учебы в открытое море, так как эскадра показала не просто плохие результаты, чудовищные. Пообщавшись с офицерами, я вернулся на борт миноносца, и мы ушли к месту стоянки нашего отряда, где встали на якорь, и спустили разъездную шлюпку. Старпом уже наметил план ремонтных работ, которые должны были начать завтра утром. Раненых отправили в военно-морской госпиталь, а я занялся работой. Писал рапорт, а, закончив с ним, занялся наградными листами. Три часа убил, так что уснул, по сути, на рассвете. Наш миноносец серьезно охранялся в команды, которая понимала, как сильно японцы желают взорвать Ронин. А потому к охране своего корабля подходила с большой ответственностью. Три матроса с винтовками прогуливались у бортов, и один расчет пулеметчиков не дремал. У меня на миноносце были три пулемета «Виккерс». У Бэты тоже выдалась на удивление неспокойная ночь, имевшая серьезные последствия в будущем. Отправив утром прочь судно, с освобожденными, и передневав, он с наступлением ночью вернулся к берегам Японии. Там все было спокойно, пропажи одного судна еще не хватились, и японцы не знали, что русский рейдер действует в этих водах. Поэтому можно было работать уверенно. Сначала мы перехватили и пустили на дно три рыболовных двухмачтовых шкуры, два рыболовных баркаса и пару каботажников. Командир старались не трогать, давая им возможность спустить шлюпки, и они спасались на берегу. Но ничего серьёзного как-то не попадалось. Когда он заметил дым, я рванул в его сторону. Это оказалась американка, причём пустой, высоко сидел, так что мы обошли его по большому кругу и двинулись дальше. Я сделал в бортовом журнале отметку о встрече с судном из штатов, указав его название десятитысячник, между прочим, редко таких встретишь. Так мы и до игры из у берега в сторону Токио. Это была вторая и последняя ночь, что мы тут работали. Скорее японцы уже будут знать, где бегает кама и перекинуть сюда силы. А мы идём к Корее и продолжим безобразничать там. Пусть ловит неуловинку. В этот раз мы встретили сразу два японских парохода, но я их не трону. Я вот тогда были большие кресты на бортах госпитальное судно. Меня порвут свои же, если что с этим случится. Второе на вид обычный транспортник. Ново судно в районе 3000 тонн водоизмещением плюс-минус. Ну тут не критично. Так что рисковать и обнаруживать себя я не стал. Сделал запись о встрече, когда, в каком месте и что за суда и побежал дальше. А вот последующая встреча заставила меня крепко задуматься. Уже отгремела боевая тревога на борту, в мостике, где я стоял, изучая морской бинокль боевой японский корабль, находившийся не так далеко от нас. Собрались мои офицеры, слушая водную. Полную боевую тревогу я объявлял редко, обычно объявлялась неполная, при которой только артиллеристы топили рыбаков, а тут были все, включая казаков. Есаул тоже присутствовал. Он серьёзно занимался тренировками со своими людьми, предложил несколько нововведений, вполне продуманных, то есть был на своём месте. Пусть по званию Есаул меня и старше, но на борту я хозяин, и он находился в подчинённом положении. Ну, так доброволец сам шёл. Ну, кстати, Есаул соответствовал званию капитана в армии И был где-то между лейтенантом и капитаном второго ранга на флоте. Своим офицерам я сообщил следующее. Наблюдая японский лёгкий крейсер, по журналу силуэтов определил его как безбронный крейсер береговой обороны Такао. Корабль дрейфует, неуправляем, огней нет, людей нет, шлюпки отсутствуют, осел на левый борт. Похоже имеет подводную пробоину. Предположительно покинут командой. На ловушку не похоже. Спускаясь все шлюпки, идут абордажные команды с старповым с 20 американями и судовыми механиками. Сначала корабль проверяют абордажники, после этого поднимаются моряки и разбираются, что случилось. Нужно как можно дольше продержать корабль на плаву, чтобы успеть снять всего всё ценное. Меня интересуют орудия и особенно минные аппараты. Быт запас к ним — Пулеметы. Их там должно быть шесть. Мы вас прикроем со стороны. На этом все. Работаем. Шлюпки были быстро спущены и вскоре спешили к борту крейсера. И уже через полчаса Кама швартовалась к его борту. Старпом передал, что нужно торопиться. Крейсер тонул. Шансов его спасти не было. Когда я перешел на борт, то мог только согласиться с мнением Старпома. Десить нам без шансов. Однако рукава для водяных помп пробросили и начали откачивать воду, давая нам время. Похоже, повреждение не боевое, на камнисел разорвал днище. Подбуксировать его в сторону и снять что ценное не успеем, утонет по дороге. Откачивание воды не поможет, он уже набрал критическую массу, вот-вот на дно пойдёт. Так что мы быстро занялись делом. Почти всех матросов я перегнал на крейсер. Все же хотелось подольше удержать его на плаву, поэтому швартовали крепко, удерживая канатами. Работали обе помпы, что были на борту камы. Механики в это время быстро демонтировали оба минных аппарата, пока другие по поясу в ледяной воде доставали из недр крейсера торпеды и снаряды. Я указал, что брать в первую очередь, и механики кранбалкой быстро перемещали все крейсер, в свободный трюм. Начинать я приказал с минных аппаратов и пулеметов. Потом демонтировать 450-мм орудия. Кранбалка должна выдержать их вес, хоть и с натугой. Ну и все успели снять даже две хлопушки 57 мм, от которых в этой войне нет никакого толку. Казаки осмотрели все каюты, таща на каму все, что показалось им ценным. Нашли даже несколько катан. Кладовка еще не была затоплена, так что и из нее все вынесли. Все припасы и специи. Кок на камбузе крейсера по колену в воде изрядно поработал, таща к себе разную добычу. Даже Зайцев радист. И тот в радиорубке демонтировал радиостанцию и все блоки с запчастями. В общем, серьезно трудились. Работали мы практически до рассвета, За это время мимо прошли несколько транспортных судов, завидев их, мы отключали свет, который и так был минимальным, и пережидали, а после работали дальше. Нас не обнаружили. Канаты уже трещали, когда мы их наконец перерубили, и крейсер пошёл на дно. Да мы направились подальше от Японии, в глубокие холокианы, постепенно поворачивая в сторону Кореи. Следующую ночь работаем там. Я же, раздав приказы, направился отдыхать. А приказы были такие. Установить еще два пулемета, чтобы мертвых зон не было, и установить по бортам оба 457-миллиметровых торпедных аппарата. К ним мы смогли добыть семь сигар самоходных мин, а минный кондуктор и шесть матросов-минеров у меня были. Из добровольцев. Причина их необходимости проста. Я хотел через китайских контрабандистов купить минный аппарат германский и десяток торпед. Я просил наших момских чиновников установить на Камон такие аппараты, но мне сообщили, что их нет и не будет. Был бы у меня такой, я бы тот винтовой кароветник упустил, отправил бы на дно. Есть ры военный корабль один. Есть все шансы внезапная ночная атака и пустить его на дно. Я остаться при этом бездоказанным. В этом случае 50 на 50. Именно поэтому я и сделал китайцу такой заказ, обещав платить золотом. У меня все всё было лично золото. Я рассчитывал на подобные непредвиденные расходы, а тут раз и такой трф неожиданно играет в душу. Механики и минёры знали, что делать, пусть ставят. Этой ночью по работам у Кореи, а в следующей подойдём к Циндао. Там недалеко у меня назначена встреча. Надеюсь, со старядами тоже всё удастся. Кстати, по поводу главного калибра крейсера. Его на мою каму не поставить, крепление не выдержит отдачи. Были бы 120-миллиметровые скорострелки, другое дело. Но не такой калибр. Так что эти орудия пойдут на склад. Намруют усилить вооружение какого корабля? Короди это почти новые, не расстреляны. Хм, нехорошо получится, если Китай всё же достанет торпедный аппарат и торпеды. Не отказаться от заказа нельзя, уважение потеряю. Придётся брать. И, кстати, этот потопленный крейсер вполне можно записать на счёт нашей Камы. Мы же его отправили на дно, обрубив канаты. Доказательства в трюме лежат и монтируется на палубе. Пусть он и брошен экипажем, но утоплен-то нами. А что произошло, и так ясно. Насадили на камни, снялись, корабль начал тонуть. Началась дикая паника и спешка. Это видно потому, что все брошено, даже навигационные карты и секретные документы. Я их все прибрал и в каюте у себя сложил. Так что черт его знает, сколько крейсеров вблизи берегов мотало. Но все же мы на него наткнулись. И это хорошо. День пролетел быстро. Большую его часть бы это проспал, а вечером проверял, как идут работы. За день их не закончили, не успели. Установили пулеметы на надстройках. Взвели расчеты из казаков. Было несколько желающих освоить такое оружие. Вот наш пулеметный расчет и учил их от и до. Ну и ставили первый минный аппарат. Кама за световой день, не торопясь, дошла до Кореи, добравшись до берегов как раз в тот момент, когда начало темнеть. Альфа Дыгнов проверил, как идут ремонтные работы на ронине. Принял две торпеды взамен потраченных. Тут свой нюанс. Торпеда, торпеда Розен могут подсунуть нерабочую. Поэтому пришлось надавать по шапке минному офицеру, чтобы внимательнее был и вернуть одну торпеду. Вечером я доложил в штаб, что ремонт закончен, корабль готов к выполнению приказов. Однако приказы пока не поступали, кроме того, что утром нужно догрузиться углём от углевоза, поэтому мы остались на якорной стоянке, усилив вахту на ночь. Не стоит забывать о японских диверсантах. С самураем у них почти получилось. Прошлой ночью смогли подплыть и подрывать заряд под градом пуль часовых. Повреждения не критические. Заряд рванул в метрах в шести от судна. Гидроудар вмял в борт. Но ремонт они дели на две точно. Корпус был поврежден. Вот Ронин и берегли. И мало того, что своя охрана еще и жандармами ее усилили. Я только за. Когда наступила темнота, на левом борту Камы как раз закончили монтировать тумбу минного аппарата, укрепляя палубу. Это, конечно, не артиллерийское орудие с его отдачей, но пусть будет укрепленный. Минный кондуктор проверил аппарат, тот был в порядке. С помощью кран-балки подали первую торпеду, ее уже осмотрели и признали годной. Зарядили аппарат. По установке второго аппарата работы пока не велись. Я решил, что утром начнут, в световой день. А то что тут ночью увидишь? Все проведенные нами работы по усилению вооружения камней я внес в боевой журнал. По инструкции это требовалось сделать. Позже все мои действия, как и любого капитана после такого похода, Будут рассматриваться под микроскопом. Ладно, а что по этим самым действиям? Я приметил, как вдали пробежали два японских миноносца, тонн в двести водоизмещением каждый. На пятнадцати узлах шли, явно патрулируют. Я и направился в ту сторону, откуда они появились. Шли они от Чемльпо в сторону Японии. Я хотел заодно глянуть, что там происходит. После громкого боя варяга с эскадрой Урио там в основном тишь стояла. — Да, тут варяг с корейцем тоже погибли. Этот мудак, командир крейсера, просто затопил его, даже не взорвал. Японцы уже занимались подъемом. Интересно, сколько ему за это пообещали? — А то, что пообещали, я уверен. Слишком часто он к капитану английского стационара бегал. — Ладно. — Да. Будет возможность сломать ему обе ноги, чтобы бегал поменьше. Добравший до чего-либо, мы застали почти всю броненосную эскадру Тога, только Микасы не было по понятным причинам. Боевую тревогу я поднимать не стал, но сообщил второму помощнику, стоявшему на вахте: "Дай двоим матросам на мостике нас слушать. Вижу броненосную эскадру Тога, нет только его флагмана Микасы. Может, в чём-либо зашёл?" Главный микадр был потоплен прошлой ночью с Винцо Марони под командованием моего брата Мичвана Баталова. К слову, также получившего наследственное дворянство Зубovne. Пока брат пресе не объяснил, что мы близнецы, наши действия постоянно путали. Теперь, чтобы не допустить ошибки в газетах, указывают наши имена и должности. Микаса на дне, неверя радостно уточил помощник. Можете быть уверены. Кстати, брата представили к следующему чину, лейтенанта и к ордену Святого Георгия Третьей степени. Это, помимо Святого Георгия Четвертой степени, за захват миноносца. Все награды утверждены. Утверждены наградные команды Камы. Думаю, новость быстро распространится по судну. Однако пора было объявлять полную боевую тревогу, что я и сделал. Когда офицеры собрались, я объяснил, куда делся Микаса, И добавил, сам Адмирал Тога, как я вижу, выжил и сейчас держит свой флаг на броненосце Хацусе. Честно признаться, я желаю повторить атаку своего брата, которую в Тихоокеанской эскадре в Порт-Артуре уже назвали атакой Баталова. Однако тут это невыполнимо. Японцы учли свою ошибку, и броненосцы окружены сворой кораблей поменьше. Не прорваться, я уже несколько раз прикидывал. Да, я считаю, что это будет атака в один конец. Мы просто не сможем уйти. Загоняют и потопят. Была сыграна полная боевая тревога. Напомню старпом, внимательно меня слушающий, как я в зале. Верно. Перврит ого не просто так маячит у входа на рейд Чэмульпо, но по причине пока неизвестной. 5 минут назад от них отделился броненосец и крейсер Я определил его как Асаму, того самого, кому противостоял Варяк. Судя по заклейменной кормовой башне, повёрнутой на левый борт, крейсер идёт на ремонт со себа. Судно сопровождают всего два миноносса, и через 20 минут у нас будет контакт. Задача атаковать крейсер самоходной миной. К сожалению, минный аппарат всего один, но будем надеяться, что для корабля английской постройки этого будет достаточно. Одновременно с пуском мины открываем артиллерийский огонь по миноносцам, если они будут в зоне эффективного огня. В планах потопить и крейсер, и миноносцы. А там как получится? Готовимся, господа!» А так, а через пять минут я все же отменил боевую тревогу и отправил людей отдыхать, решив, что бить крейсер так близко от основных сил ТОГа просто глупо. Сразу свора набежит. Также мы сопровождали крейсер в отдалении. Он шёл на 15 узлах, это означало, что его машины в порядке. Уже 2 часа мы шли за ним следом, когда я снова объявил полную боевую тревогу, и мы начали выходить в атаку на крейсер с воку. Однако её пришлось отменить. Одному миноносу вдруг надомалось сменить позиции, и он передвинулся чуть вправо, перекрывая вектор нашей атаки. Пришлось уходить в сторону и отбежав подальше заходить снова по той же траектории э всё из-за того, что миннапарац его один на левом борту и это изрядно мешало мне с выходом в атаку. Причём я одновременно капитан и штурман, а потом ещё и фиксировал все наши передвижения на навигационной карте. Мне по тому читваться по этой атаке. Кортели всем и лоддам строгий приказ. Открыть огонь разрешалось только в случае нашего обнаружения или после подрыва мины. Так что, когда мы на мягких лапах сблизились с крейсером и пустили мину, они никак не отреагировали. Что-то японцы совсем ворон не ловят. С пятых сигнальщики, что ли, наконец заработал прожектор, быстро нашёл нас и тот в носу крейсера, куда и попала самоходная мина, как будто повснул за огненный гейзер. Мы из трёх кабель-то выбили, и нас чуть набок не положило. А что уж о менаносса говорить. Наротерристы матерясь вставали на ноги, херуди наконец открыли огонь. Комак к тому моменту выровнялся и следовал дальше. Мне доложили, что обварил с один кочегар, лопнула трубка. Поломку устраняют. Несколько человек сильно ушиблись, но на удивление никто серьёзно не пострадал. Да, и судно в порядке. Только стёкла придётся менять. Вышебло. Террористы продолжали расстреливать миноносцы. Те и так пострадали, а тут ещё мы. Один вскоре под воду ушёл, к другому мы подошли, взяли команду и два пулемёта, больше не успели, и он на дно пошёл. Всего вздох миноносцев и крейсера мы спас ради 206 японских моряков. После подрыва погребов Мало кто из команды осмы выжил. Причём мне эти японские моряки ни в одном месте не сдались. Однако правила ведения войны таковы, что меня не поймут, если я их брошу в таком состоянии. Пришлось даже оказать им помощь раненым. Их много было, а медик у меня всего один, он-то офицер. Мы пошли на беспрецедентный шаг, что также нашло отражение в боевом журнале. Свергелик ведегу карей. Не подарюх от рыбачьей деревушки, используя три шлюпки из пяти, одна пропала, вторая была повреждена. Мои моряки доставили японцев на берег, и мы направились прочь, корейцы им помогут. А если нет, не мои проблема. У нас же продолжалась охота. Минный аппарат был перезаряжен, на борту проводился мелкий ремонт, но всем этим занималась только часть команды, остальные отдыхали. Эмоции от потопления самые уже схлынули. Где крейсер получил повреждения, я догадывался. Наверняка во время той перестрелки с броненосцами Макарова. На двух японцах были пожары, видимо, и о самой досталось. Странно только, что они так долго тянули. Я попытался уточнить это у выживших моряков с Асамы. Не все могли говорить из-за контузии, но я всё-таки нашёл одного вполне адекватного унтера. Но он пояснил, что сперва они пытались сами починить заклинившую башню, но потом поняли, что нужно идти в Сазеба. Вот так мы и повстречались. А пожара у него не было. Во саму вообще всего один снаряд попал. К кормовой башне не повезло. По результатам опроса этого моряка я зафиксировал полученную информацию, в том числе и по другим повреждениям эскадры Микадо после встречи с русским флотом. Ночь еще не закончилась. До рассвета два часа, поэтому я рассчитывал, скорее даже надеялся, что будет еще добыча. И знаете, она появилась. Встретили довольно крупный пароход, 7 тысяч тонн водоизмещением. Японская команда не стала играть и в героев. Как только их осветили прожектором и дали выстрел поперек курса, они сразу застопорили ход. Свои стрельцов к я отошли. Так мои казаки, поднявшись на борт, изучали пароход, который я решил не топить. Я узнал у капитана, что за судно, откуда и куда идут, что за груз. Хм, груз патроны для английских пулемётов. Это удачный приз. Английские пулемёты, как писали в газетах, пришлись внароу нашим армейцам. Они передавали мне благодарность, просили ещё. Так что патроны им были нужны. Машинки-то прожорливые. В рубку Трофея я отправил старпома, ведярев ему 22 матроса и помощника Колка. Этого хватит. Снова заметив вдали одинокий дым, решил рискнуть и проверить. Трофей направился в сторону Циндао, пара было пообщаться с китайским контрабандистом. А я на камер ванул к этому дыму. Это оказался 2000щик с грузом инженерного снаряжения. Команду в шлипке, судно на дно, оно нам без надобности. Хотя стоит отметить, что казаки набрали немало офицерских палаток, взводных, санитарных, да и разной другой амуниции. Я не запрещал. Так что брали, что понравится. Судно отправилось на дно, а мы стали нагонять трофеи, что нам и удалось сделать с первыми лучами солнца. Вот так яркой и громко прошла эта ночь для Бэты. Спасибо японцам, если бы не они, не было бы торпедного аппарата и атаки Асамы. Теперь же двум судам нужно отстояться до темноты в таких местах, где не проложены маршруты судов и уж тем более боевых кораблей. Чтобы не терять время, мы начали установку второго торпедного аппарата. Знакомое судно, которое я продал китайцу, обнаружилось в месте встречи, где дрейфовало с постоянными огнями. Оно уже сменило название и ходило под китайским флагом. Новый хозяин, чтобы изменить облик судна, нанёс на борта цветную полосу, и это явно сработало. Выглядело оно иначе, чем прежде. Опознавсь, мы подошли к нему под ходовыми огнями и легли в дрейф рядом. Я послал китайцу казаков на двух шлюпках, чтобы они убедились, что на борту нет засады, после чего пришвартовав каму и сам прибыл туда. Что ж, я могу сказать, что китайцы выполнил все договоренности. Снарядов нужного калибра был полный трюм. Мы с торпом и помощник китайца работали. Один принимал, другой выдавал. Шла погрузка ящиков со снарядами к нам в трюм. Китайцы достал не только торпеды, Но и торпедный аппарат германского производства. Более того, он ещё привёз двух германских инженеров и пятерых ремонтников. Я их заказывал вместе с оборудованием для установки аппарата. Я подтвердил все наши договорённости с китайцам, а немцам, которые были тут часом образом, оплату их работы. Уточнил только, что марок нет, поэтому плачу золотыми рублями, на что они не возражали. Золотые золото. Есть золото. Общался я с ними на их родном языке. Медлить не стали, сразу приступили к работе под присмотром моего старшего судового механика в звании поручика по адмиралтейству. К слову, на борту у меня были восемь офицеров, из них шесть по адмиралтейству. Хотя Альфы-то нет, значит семь. Мы уже обсудили с унтер-офицером по минному делу, где лучше поставить этот аппарат. Решили, что направ нам барту в 10 м от другого аппарата, с которым они, кстати, были одного калибра. Уцелен залп с этой стороны, да и как показал опыт, удобнее задействовать первым именно правый аппарат. Китайцы смог достать 22 торпеды, но три из них маминёр забраковал, не рабочие. Но я и их оплатил. Китайцы был доволен, что хорошо заработал. И терпеливо ожидал, когда закончится перегрузка. Немцы, которые даже отбойный молоток привезли, и другое оборудование работали качественно и быстро. А так как они были наняты, ну и то пока шла перегрузка, мой судовой механик использовал их в других местах. Один из инженеров проводил лёгкое обслуживание, он как раз с помощником был, а второй установив торпедный аппарат, что заняло 2 часа, Проверил крепление других и начал их усиливать. Так что немцы свои деньги отработали от и до. Инженерам я по 200 рублей золотом заплатил, а их помощникам по 100. Закончили всё на рассвете, высокодеявшее китайское судно направилось к Цюндао в изъяние немецких шавашников. Я уверен, оба инженера военные, возможно и помощники тоже. Но тут в штацком были. Ну, а мы, не спеша, направились обратно к Корее. Наш поход подходил к концу. Этой ночью уходим в Форт Артур, но перед этим возьмём ещё призов. Один это даже не смешно. Ну, ещё хотя бы два. В тот день, когда мы не спеша ползли к Корее, Для этого прошёл куда значимие состоялось его награждение. Между прочим, изготовление ордена тут заказывают сами награждённые, и поэтому номер на награде не присваивается, указывается только сам факт награждения такого-то лица. Взять, к примеру, одного советского маршала, который носил на груди полный бант Георгиев, при том, что в городском комитете имеется информация только о двух награждениях сам на себя нацепил ордена, что ли? Поди знай, но как-то стоятцы фактом. Карфа заказал ювелиру изготовление двух орденов Святого Георгия четвёртой и третьей степени. Сегодня перестроем, его награждали орденом Святого Георгия четвёртой степени, насчёт третьего подтверждения пока не было. Также ему был присвоен чин лейтенанта, звание подтвердили. Здесь его командир чин лейтенанта получил также старпома Мальфы. Больше награждений не было. Чины им дали за Микасу, но награждение за неё будет позже. Орден за Альфа получил за захват Минаносса. Вот такие дела. Нас по приветствию тоже ожидали награды. Альфа заказал их изготовление для Беты и команды Камы. Один солдатский Георгий, с почти полторы сотни, некоторые были награждены дважды. Собрато из стороны награт, как я уже говорил, номеров не было, но я попросил сделать надпись: "Моряк с Камы". Да вообще готовыми мерами ордена ме награждают редко, по особому случаю, поэтому все сами заказывают этот знак воинской доблести. Звания мичмана было маловато для командования таким кораблём, как Ронин, а вот лейтенант вполне подходил, как и капитан второго ранга. Так что у старых офицеров несоответствия больше не царапало. И, кстати, и таким вспомогательным крейсерам, как Кама, должен командовать офицер более высокого звания, лейтенант или капитан второго ранга. Так что, думаю, и меня ждёт повышение в чине. Я есть за что. После награждения Ронин был отправлен в дозор, и штабные дела регадость. Ронин был назначен флагманом второго отряда миноносцев и на борту теперь находился командир отряда с несколькими офицерами. «Альфе пришлось уступить свою каюту командиру отряда, перебравшись в небольшую коморку, где он ютился теперь вместе со Старпомом. По сути, у Альфы теперь связаны руки. В атаку ночью без разрешения не пойдешь, командир отряда на борту. Это не просто плохая новость, это едва ли не черный день для меня». Да, похоже, Альфа выбыл из игры. Ну что ж, ладно, пусть служит как есть. Но у меня ещё Бета остался, и он, надеюсь, не в один такой поход ещё выйдет. Главное, из первого ярко вернуться.